«Я действительно верю в тебя», — повторила Рена. Тишина окутала их пуховым одеялом. Где-то рядом жужжала муха, и это был единственный звук, нарушающий оцепенение, охватившееся вокруг. Не в силах более сопротивляться сумасшедшему влечению, они бросились друг к другу в объятия. Рена почувствовала, как рука Трента нежно коснулась ее волос. Загрубевшие ладони Трента ощутили мягкость шелковистых прядей. Рена прижалась к его ладони щекой. Ее слегка приоткрытые губы, такие мягкие, влекущие, обещающие наслаждение, манили Трента. Эна. Он наклонился чтобы поцеловать ее. Энна, послышался голос Руби. Как ошпаренные, они отпрянули друг от друга. Трэнд тихо выругался. Рена побежала к выходу из теплицы. Сердце ее бешено колотилось. Да, Руби, вы меня звали? Тебя к телефону. Рена оглянулась на Трента с виноватым видом. Он только пожал плечами и улыбнулся. Рена бегом пересекла двор и вбежала в дом через заднюю дверь, которую Руби держала для нее приоткрытой. Едва Рена перевела дух, Руби сообщила, что звонит ее мать. «Мать?» Руби кивнула, но от лишних вопросов сдержалась, хотя Рена никогда не упоминала, что у нее есть мать. Еле передвигая ноги, Рена поднялась по лестнице. Последние полгода она поддерживала связь с матерью исключительно через море. Они не разговаривали друг с другом с того самого момента, когда девушка собрала вещи и уехала. Положив конец планам Сьюзен Рэмси выгодно выдать дочь замуж. «Что заставило мать позвонить мне именно сейчас?» — недоумевала Рена. «Может, Сьюзен хотела отругать ее за отказ от контракта? Или просто решила поинтересоваться, как идут дела у ее дочери? А может, почувствовала желание сказать, что любит ее и скучает?» Рена удивилась самой себе. Столь невероятно было подобное предположение. Тем не менее, от волнения у нее дрожали руки. Наконец, Рена взяла трубку. Здравствуй, мама. Как дела? Мори умер. Последнее, что ты можешь для него сделать, это приехать на похороны в Нью-Йорк. Мори умер. Море не стало. Прошло 36 часов с того момента, как Рена впервые услышала эти слова из уст матери, но она все еще не верила. Провожая море в последний путь, Рена стояла у могилы, смотрела на гроб, в котором покоился ее любимый друг, но даже в этот момент не могла осознать случившегося. Слишком невероятным это казалось. После того, как Сьюзен сообщила дочери о смерти Мори Флетчера, произошло многое. И ранее казалось, что несколько часов, проведенных в теплице наедине с Трентом, события не из ее жизни. Перебирая в памяти события, происшедшие после того рокового звонка, Рена наконец почувствовала, насколько она измотана и физически, и морально. Рена вспомнила, как наспех, засунув кое-какие вещи в чемодан, бегом спустилась по лестнице, на ходу спрашивая у Руби разрешения взять ее машину. Руби предложила, чтобы до аэропорта ее довез Тренд. Но Рена возразила так резко, что мисс Бейли оставила ее в покое и даже смирилась с требованием девушки не звать Трента попрощаться.